Почему Иуда, не Пётр? Но можно спросить, забегая вперёд, почему всё закончилось так трагично? Ведь в конце концов есть другой ученик, предавший учителя и отрёкшийся от него, но оставшийся в живых и даже получивший от него особую милость. Почему раскаяние Петра было в жизнь, а раскаяние Иуды обязательно вело того к смерти? Или же Пётр совершил некое геройство, принеся покаяние, а Иуда, сломавшись, намостил грех на грех, хотя мог бы точно так же покаяться, вымолить прощение и кто знает, снискать не меньшую милость и не меньшую славу впоследствии. У Лопухина, да и не только у него, есть потрясающий по своей сердечной глухоте упрёк искоревоту. Если бы Иуда действительно раскаялся, то был бы прощён, как и Пётр. Недействительность раскаяния подтверждается у Лопухина отсутствием слёз. На глазах и Уды совсем незаметно тех слёз, которыми обливался Пётр. Александр Лопухин. Толковая Библия. Он не прощён, потому что не раскаялся, не раскаялся, потому что не прощён. Голова кругом от этой закольцованной логики. Правда, я не очень понимаю, куда в этой формуле можно вставить самоубийство, у которого всё-таки нет и нового объяснения, кроме раскаяния. Отсутствие вразумительного покаяния и Уди ставит в вину даже больше, чем собственно предательство. Мол, обратился бы к Богу и был бы прощён. Ну как же Пётр смог, а он нет? Пётр, кстати, тоже не смог и прощение получил позже. И не он в ноги Христу бросился, а Христос его милосердно вытаскивал из стыда и вины. Но о кого волнуют эти мелочи? Нет. Как же так? Почему Иуда не верил в милость и прощение Христа? Почему отчаялся? Почему не просил и не плакал? Да потому что Иуда не Пётр. И предательство, не отречение. Мало того, что это два абсолютно разных по характеру человека, так и грехи, совершённые ими, лежат в предельно разных плоскостях. Пётр трусит и отрекается от учителя, но это никак не влияет на судьбу Христа. Его грех не приводит никаким последствием для Иисуса. Пётр совершает грех против себя, против своей совести. Он падает, он слаб, малодушен, но против Христа не злоумышляет ни в коем случае. Про образ отречения мы видим на Галилейском море, когда Пётр смело выпрыгнул из лодки в бушующие волны. Но на полпути до Христа от страха утерял веру и начал тонуть. Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 25 по 31. Маловерный, зачем ты усомнился? спросил Иисус хватая его за шкирку. Очевидно, что Пётр не сам тонуть не хотел, не тем более учителя на дно утащить. Тоже и здесь. Он смело, я бы даже сказал, очертя голову рванул за арестованным Иисусом в самое логово врага, но там вдруг поддался страху и отрёкся. Всё несколько осложнено тем, что нечего было из себя героя на Тайной вечере строить, хотя в лодке тоже строил Если это ты вели мне идти к тебе, ну иди, герой, сам напросился. И до протянутой руки креста ни три шага, а 3 дня. Но суть остаётся неизменной. Не зла захотел, а сил не рассчитал. А Сиуда ровно наоборот. Иуда осознанно совершает невероятно тяжёлый грех, имеющий для Христа смертельные последствия. Злой умысел в его случае очевиден. И на примере Иуды, как ясный день, видно, что грех это и вина, и рана. Нагляднее некуда. Хоть в катехизис вставляй. Вина перед тем, кого он своей волей предал на смерть это неоспоримо. Рана безусловно смертельная, так что он наносит собственной душе, вступая в соглашение с сатаной и выполняя волю сатаны. Прямо по слову Исаака Сирина: "О все, которые лижут пилу и пьенейт от вкуса собственной крови". Только в этом случае пёс так лизнул пилу, что пол головы отпилил и в собственной крови захлебнулся. И уже толку нет, что лизать перестал. Выжить в одиночку нереально. Со смертельной раной помочь ему может только тот единственный, убивая которого он и нанёс себе эту рану. но где преданный а где предатель